Договор простого товарищества. По договору простого товарищества, договору о совместной деятельности, двое или несколько лиц, товарищей, обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Пункт 1 статьи 1041 Гражданского кодекса В соответствии с пунктом 1 статьи 1041 товарищи, объединившись для достижения общей цели, не приобретают статуса юридического лица. Объединившись, они не становятся единым субъектом гражданского права. Все сделки и иные юридические действия, необходимые для достижения общей цели, товарищи совершают, подписывая их все вместе. либо на основании доверенности от имени остальных это делает один или несколько товарищей. Совместная деятельность товарищей должна быть направлена на извлечение прибыли или достижение иной не противоречащей закону цели. Цель должна быть общей для всех товарищей. Без принятия на себя обязанности совместно действовать в направлении общей единой для всех цели Договор простого товарищества возникнуть не может. При этом целью, как ясно из закона, может быть как извлечение прибыли, так и любая иная цель, не направленная на получение прибыли и не нарушающая предписаний закона. В силу закона каждый участник договора должен внести свой вклад: деньги, иное имущество и другое. в общее дело, соединив его со вкладами других товарищей. Объединенные вклады составляют материально-финансовую базу деятельности товарищей для достижения поставленной цели. Договор является консенсусальным, поскольку в форме договора простого товарищества нет специальных указаний в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются общие правила. о форме сделок, статьи со сто пятьдесят восьмой по сто шестьдесят пятую Гражданского кодекса. Предметом такого договора является достижение общей определенной в договоре цели. Права и обязанности у товарищей возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора его оформления в соответствии с требованиями закона. Основные права и обязанности участников договора простого товарищества определены в Гражданском кодексе Российской Федерации, а также могут устанавливаться соглашением сторон. Например, обязанности по покрытию расходов и убытков. Статья 1046 Гражданского кодекса. Наиболее важными правами товарищей являются права на их общее имущество, право участвовать в управлении общими делами и право на информацию. Основные обязанности сделать вклад в общее дело и совместно действовать для достижения общей цели. Внесённое во вклад товарищами имущество, принадлежащее им на праве собственности, а также продукция, плоды и доходы, полученные в результате совместной деятельности, признаются, как правило, их общей долевой собственностью. Однако возможны и иные решения. Они могут быть установлены в законе или договоре простого товарищества либо вытекать из существа обязательства. Пункт 1 статьи 1043 Гражданского кодекса. Особенности договора простого товарищества следующие. Первое: Договор носит многосторонний характер. Второе, заключение договора простого товарищества не приводит к образованию юридического лица. Третье, каждый товарищ обязан внести свой вклад в общее дело. Условие о таких вкладах является существенным для договора простого товарищества, и без его согласия договор считается не заключенным. Четвертое. Если иное не предусмотрено договором или законом, то имущество, которое товарищи внесли в качестве вкладов, а также полученная в результате деятельности товарищей прибыль, является общей долевой собственностью. Среди общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных в главе двадцать шестой Гражданского кодекса, для отношений простого товарищества Наиболее характерны исполнение обязательства, заключающееся в достижении поставленной цели, статья 408 Гражданского кодекса, и выявившаяся невозможность достижения цели, статья 416 Гражданского кодекса Российской Федерации.